Глава пятая. Москва. Отношения установлены. На следующее утро я проснулся поздно в моем роскошном помещении. Был четверг тринадцатое августа. Этот день всегда был для меня днем Бленгейма. Примечание. В битве при Бленгейме, Бавария, тринадцатого августа тысячи семьсот четвертого года англичане и австрийцы под командованием Мальборо предыгнчерчили. и Евгения Савойского нанесли поражение французам и баварцам. Примечание редакции. Я договорился, что в полдень нанесу визит Молотова в Кремле, чтобы разъяснить ему полнее и яснее характер различных операций, которые мы имели в виду. При встрече я сказал, что было бы вредно для общего дела, если бы следствие взаимных обвинений из-за отказа от операции «Слэш Хэмер» Мы были бы вынуждены публично доказывать нецелесообразность таких операций. Я разъяснил также более подробно политическое значение операции Торч. Он слушал вежливо, но ничего не говорил. Я предложил ему, чтобы моя встреча со Сталиным состоялась в десять часов этим вечером. Позднее днем мне сообщили, что удобнее было бы устроить встречу в одиннадцать часов вечера. Меня спросили, не захочу ли я взять с собой Гарримана. поскольку речь будет идти о тех же вопросах, что и накануне вечером». Я ответил «да» и сказал, что мне хотелось бы также взять с собой Кадагана, Брука, Уэвилла и Тедера, которые тем временем благополучно прибыли из Тегерана на русском самолете, поскольку существовала опасность возникновения пожара на их самолете «Либерейтор». Прежде чем покинуть эту изысканную строгую комнату дипломата, я повернулся к Молотову и сказал «да». Сталин допустил бы большую ошибку, если бы обошелся с нами сурово после того, как мы и проделали такой большой путь. Такие вещи не часто делают со обеими сторонами сразу. Молотов впервые перестал быть щепранным. Сталин сказал он, очень мудрый человек. Вы можете быть уверены, что какими бы ни были его доводы, он понимает все. Я передам ему то, что вы сказали. Мы все прибыли в Кремль в одиннадцать часов вечера и были приняты только Сталиным и Молотовым, при которых находился их переводчик. Затем начался крайне неприятный разговор. Сталин передал мне документ. Когда он был переведен, я сказал, что отвечу на него в письменной форме и что Сталин должен понять, что мы приняли решение относительно курса, которому надо следовать, и упрёки тщетны. После этого мы спорили почти два часа. За это время он сказал очень много неприятных вещей, особенно о том, что мы слишком боимся сражаться с немцами и что если бы мы попытались это сделать, подобно русским, то мы убедились бы, что это не так уж плохо. Что мы нарушили наши обещания относительно Следшаймера. что мы не выполнили обещание в отношении поставок России и посылали лишь остатки после того, как взяли себе все, в чем мы нуждались. По видимому, эти жалобы были адресованные в такой же степени Соединенным Штатам, как и Англии. Я решительно отверг все его утверждения, но без каких-либо колкостей. Мне кажется, он не привык к тому, чтобы ему неоднократно противоречили. Однако он вовсе не рассердился и даже не был возбужден. Он повторил свое мнение, что англичане и американцы смогли бы высадить шесть или восемь дивизий на Шербурском полуострове, поскольку они обладают господством в воздухе. Он считал, что если бы английская армия также много сражалась с немцами, как русская армия, то она не боялась бы так сильных немцев. Русские и, конечно, английская авиация показали, что немцев можно бить. Английская пехота могла бы сделать то же самое при условии, если бы она действовала одновременно с русскими. Я вмешался и заявил, что согласен с замечаниями Сталина по поводу храбрости русской армии. Предложение о высадке в Шербуре не учитывает существование Ламанша. Наконец Сталин сказал, что нет смысла продолжать разговор на эту тему. Он вынужден принять наше решение. Затем он на тривисто пригласил нас на обед в восемь часов следующего вечера. Принимая приглашение, я сказал, что вылечу на самолете на рассвете следующим утром, то есть пятнадцатого. Джо, казалось, был несколько озабочен этим и спросил, не смогу ли я остаться дольше. Я ответил, что, конечно, могу, если это принесет какую-нибудь пользу, и что во всяком случае я останусь еще на день. Я воскликнул затем, что в его позиции не чувствуется уст товарищества. Я проделал большой путь, чтобы установить хорошие деловые отношения. Мы сделали все возможное, чтобы помочь России, и будем продолжать это делать. Мы были покинуты в полном одиночестве в течение года в борьбе против Германии и Италии. Теперь, когда три великие нации стали союзниками, победа обеспечена при условии, если мы не разойдемся и так далее. Когда я говорил это, я был несколько возбужден, и прежде чем сказанные мною успели перевести, Сталин заметил, что ему нравится тон моего высказывания. После этого начался разговор в несколько менее напряженной атмосфере. Сталин начал длительное обсуждение, касающееся двух русских минометов, стреляющих ракетами, действие которых, по его словам, было опустошительным. Он предложил показать их нашим экспертам, если они могут обождать. Он сказал, что предоставит нам всю информацию об этих минометах, но не будет ли нам дано что-нибудь взамен? Не должно ли существовать соглашение об обмене информацией по поводу изобретений? Я сказал, что мы дадим им все, не торгуясь, за исключением лишь тех приспособлений. которые, если они окажутся на самолетах над вражескими позициями и будут сбиты, сделают для нас более трудной бомбардировку Германии. Он согласился с этим. Он также согласился с тем, чтобы его военные представители встретились с нашими генералами, и такая встреча была намечена на три часа дня. Я сказал, что им потребуется по крайней мере четыре часа, чтобы полностью разобраться в различных технических вопросах. связанных с операциями «Следж Хэмер», «Раунд Апп» и «Торч». Он как-то заметил, что операция «Торч» правильна с военной точки зрения, но что политическая сторона дела требует более деликатного, то есть более внимательного отношения. Время от времени он возвращался к «Следж Хэмеру» и выражал свое недовольство по этому поводу. Когда он сказал, что наше обещание не было выполнено, я ответил. «Я отвергаю это заявление». Каждое обещание было выполнено. И я сослался на памятную записку, которую передал Молотову. Он как будто извинился, заявив, что выражает свое искреннее и честное мнение, что между нами нет недоверия, а существует только расхождение во взгляд. Наконец, я задал вопрос по поводу Кавказа. Намерен ли он защищать горную цепь и каким количеством дивизий?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 Он сказал, что им придется держаться в течение двух месяцев, когда снег сделает горы непроходимыми. Он заявил, что вполне уверен в том, что они смогут это сделать, а также подробно говорил о силе Черноморского флота, который был сосредоточен в Батуми. Вся эта часть беседы была менее напряженной, однако, когда Гарриман задал вопрос по поводу планов доставки американских самолетов через Сибирь, на что русские лишь недавно дали согласие после продолжительных настояний американцев, он ответил отрывисто: «Войны не выигрывают планами». Гарриман все время поддерживал меня, и ни один из нас не сделал ни малейшего уступки и не произнес ни одного горького слова. Сталин раскланялся с нами и протянул мне на прощание свою руку, и я пожал ее. 14 августа я сообщил военному кабинету следующее. Мы спрашивали себя, какова причина этого явления и такой перемены после того, как накануне вечером мы достигли благоприятной почвы. Мне кажется наиболее вероятным, что его совет комиссаров воспринял известие, которое я привез, не так хорошо, как он. Возможно, они обладают большей властью, чем мы думаем, но меньше знают дела. Возможно, он фиксировал свою позицию для будущих целей и в их интересах, а также давал выход своему раздражению. Кадаган говорит, что переход на такой более жесткий тон последовал за открытием переговоров Идона в рождественские дни. А Гарриман говорит, что эта тактика была также использована в начале эмиссии Бивербрука. «Мое обдуманное мнение таково, что в душе, поскольку она есть у него», Стalin знает, что мы правы и что шесть дивизий в операции Слэшхемер не принесли бы ему пользы в этом году. Больше того, я убежден, что уверенные и быстрые военные суждения делают его сильным сторонником операции Торч. По-моему, не исключено, что он внесет поправки. Я не отказываюсь от такой надежды. Во всяком случае, я уверен, что лучше было объясниться так, а никак либо иначе. Никогда за все время не было сделано ни малейшего намека на то, что они не будут продолжать сражаться. И я лично думаю, что Сталин вполне уверен в том, что он победит. Я делаю большую скидку, учитывая напряжение, которое они испытывают. Наконец, я думаю, что они хотят полногласки нашего визита. Ниже приводится памятная записка, которую Сталин вручил мне. «Премьер Сталин к премьер-министру». 13 августа 1942 года. В результате обмена мнения в Москве, имевшего место 12 августа сего года, я установил, что премьер-министр Великобритании господин Черчилль считает невозможной организацию второго фронта в Европе в 1942 году. Как известно, организация второго фронта в Европе в 1942 году. Была предрешена во время посещения Молотова Лондона, и она была отражена в согласованном англо-советском коммюнике, опубликованном 12 июня сего года. Известно также, что организация Второго фронта в Европе имела своей целью отвлечение немецких сил с Восточного фронта на Запад, создание на Западе серьезной базы сопротивления немецко-фашистским силам. и облегчении таким образом положения советских войск на советско-германском фронте в 1942 году. Вполне понятно, что советское командование строило план своих летних и осенних операций в расчете на создание второго фронта в Европе в 1942 году. Легко понять, что отказ правительства Великобритании от создания второго фронта в 1942 году в Европе. Наносит моральный удар всей советской общественности, рассчитывающей на создание второго фронта, осложняет положение Красной армии на фронте и наносит ущерб планам советского командования. Я уже не говорю о том, что затруднения для Красной армии, создающиеся в результате отказа от создания второго фронта в 1942 году, несомненно, должны будут ухудшить военное положение Англии и всех остальных союзников. Мне и моим коллегам кажется, что 1942 год представляет наиболее благоприятные условия для создания второго фронта в Европе, так как почти все силы немецких войск и, при том, лучшие силы, отвлечены на Восточный фронт, а в Европе оставлено незначительное количество сил и, при том, худших сил.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 целиком поддержал господина премьер-министра. Следующим утром, хорошо отдохнув, я подготовил с помощью начальника имперского генерального штаба и Кадагана следующий ответ, который казался мне подходящим и исчерпывающим. Премьер-министр премьеру Сталину четырнадцатое августа тысяча девятьсот сорок второго года. Первое. Самым лучшим видом второго фронта в тысяча девятьсот сорок втором году. Единственной возможной значительной по масштабу операции со стороны Атлантического океана является Торч. Если эта операция сможет быть осуществлена в октябре, она окажет больше помощи России, чем всякий иной план. Эта операция подготовляет также путь на 1943 год и обладает четырьмя преимуществами, о которых упоминал премьер Сталин в беседе 12 августа. Британское правительство и правительство Соединенных Штатов приняли решение об этом, и все приготовления идут самым ускоренным темпом. Второе: по сравнению с торч нападение шести или восьми англо-американских дивизий на полуостров Шербру и на острова Канала было бы рискованной и бесплодной операцией. Немцы располагают на западе достаточным количеством войск, чтобы блокировать нас на этом узком полуострове. при помощи укрепленных линий, и они сконцентрировали бы в этом месте все свои военно-воздушные силы, имеющиеся у них на Западе. По мнению всех британских военно-морских, военных и воздушных органов, операция могла бы окончиться лишь катастрофой. И если бы даже удалось создать предмостное укрепление, то это не отвлекло бы ни одной дивизии из России». Это было бы также гораздо более кровоточащей раной для нас, чем для противника. И на это были бы расточительные, бесцельные, израсходованные опытные кадры и десантные средства, необходимые для настоящих операций в 1943 году. Такова наша окончательная точка зрения. Начальник имперского генерального штаба обсудит детали с русскими командующими в любой степени, которая может быть желательной. Третье: не Великобритания, не Соединенные Штаты не нарушили никакого обещания. Я обращаю внимание на пункт пятый моего меморандума, врученного господину Молотову 10 июня 1942 года, в котором отчетливо сказано: поэтому мы не можем дать никакого обещания. Этот меморандум явился результатом длительных переговорах, в которых было исчерпывающим образом разъяснено. что существуют весьма малые шансы на принятие подобного плана. Некоторые из бесед, в которых были даны эти разъяснения, записаны. Четвертое. Однако все разговоры относительно англо-американского вторжения во Францию в этом году ввели противника в заблуждение и сковали его значительные военно-воздушные и сухопутные силы на французском побережье канала общим интересам, в особенности русским интересам. Был бы нанесен ущерб, если бы возникли какие-либо публичные споры, при которых британское правительство было бы вынуждено раскрыть народу убийственный аргумент, которым, по его мнению, оно располагает против операции «Слэшхаммер». Были бы значительно обескуражены русские армии, которые были обнадежены по этому поводу, и противник смог бы свободно оттянуть дальнейшие силы с Запада. Самым разумным методом было бы использовать слэдшхемер в качестве прикрытия для торч и провозгласить торч, когда он начнется, как второй фронт. Это то, что мы намереваемся сделать. Пятое. Мы не можем согласиться с тем, что переговоры с господином Молотовым во втором фронте, поскольку они были ограничены как устными, так и письменными оговорками, дали бы какое-либо основание для изменения стратегических планов русского верховного командования. Шестое. Мы вновь подтверждаем нашу решимость оказывать нашим русским союзникам помощь всеми возможными средствами. Этим вечером мы были на официальном обеде в Кремле, на котором присутствовало около сорока человек, в том числе некоторые высокопоставленные военные, члены политбюро и другие высшие официальные лица. Сталин и Молотов радушно принимали гостей. Такие обеды продолжаются долго, и с самого начала было произнесено в форме очень коротких речей много тостов и ответов на них. Распространялись глупые истории о том, что эти советские обеды превращаются в попойки. В этом нет ни доли правды. Маршалл и его коллеги неизменно пили после тостов из крошечных рюмок, делая в каждом случае лишь маленький глоток. Меня изрядно угощали. Во время обеда Сталин оживленно говорил со мной через переводчика Павлова. Несколько лет назад, сказал он, нас посетили Джордж Бернард Шоу и леди Астер. Леди Астер предложила пригласить Лойдера Джорджа посетить Москву, на что Сталин ответил: для чего нам приглашать его? Он возглавлял интервенцию. На это леди Астер сказала: это неверно, его ввел в заблуждение Черчилль. «Во всяком случае, — сказал Сталин, — Ллойд Джордж был главой правительства и принадлежал к левым. Он нес ответственность, а мы предпочитаем открытых врагов притворным друзьям». «Ну что же, с Черчиллем теперь покончено», — заметила леди Астер. «Я неуверенно», — ответил Сталин. «В критический момент английский народ может снова обратиться к этому старому боевому коню». «Здесь я прервал его замечание. В том, что она сказала много правды». Я принимал весьма активное участие в интервенции, и я не хочу, чтобы вы думали иначе. Но он дружелюбно улыбнулся, и тогда я спросил, «Вы простили меня?» «Премьер Сталин говорит», — перевел Павлов, — «что все это относится к прошлому, а прошлое принадлежит Богу». Во время одной из моих последних бесед со Сталином я сказал, «Лорд Бивербрук сообщил мне, что во время его поездки в Москву в октябре 1941 года Вы спросили его, что имел в виду Черчилль, когда заявил в парламенте, что он предупредил меня о готовящемся к германском нападении. Да, я действительно заявил это, сказал я, имея в виду телеграмму, которую я отправил вам в апреле тысяча девятьсот сорок первого года. И я достал телеграмму, которую сэр Стаффорд Крипс доставил с запозданием. Когда телеграмма была прочтена и переведена Сталину, тот пожал плечами. Я помню ее. Мне не нужно было никаких предупреждений. Я знал, что война начнется, но я думал, что мне удастся выиграть еще месяца в шесть или около этого. Во имя нашего общего дела я удержался и не спросил, что произошло бы с нами всеми, если бы мы не выдержали Натиска, пока он предоставлял Гитлеру так много ценных материалов, времени и помощи. Как только я смог, я послал более официальный отчет об банкете Эдли и президенту. Бывший военный моряк, заместителю премьер-министра и президенту Рузвельту. 17 августа 1942 года. Первое. Обед прошел в весьма дружественной атмосфере при обычных русских церемониях. Уэйвилл произнес великолепную речь на русском языке. Я предложил выпить за здоровье Сталина, а Александр Кадаган предложил тост за гибель и проклятие нацистов. Хотя я сидел по правую руку от Сталина, я не имел возможности поговорить с ним о серьезных вещах. Сталина и меня сфотографировали вместе, а также с Гарриманом. Сталин произнес довольно длинную речь в честь «Интеллидженс сервис», в которой он сделал любопытное упоминание о Дарданеллах в 1915 году, сказав, что англичане победили, а немцы и турки уже отступали. Но мы не знали этого, потому что наша разведка была несовершенной. Нарисованная им картина, хотя и была неточная, по-видимому, предназначалась для меня в качестве комплимента. Второе. Я уехал примерно в один час тридцать минут ночи, так как боялся, что нам придется застрять на просмотре длинного фильма, а я был утомлен. Когда я прощался со Сталиным, он сказал, что существующие разногласия касаются только методов. Я сказал, что мы попытаемся устранить даже и эти разногласия своими делами. После сердечного рукопожатия я направился к выходу и уже сделал несколько шагов по заполненной людьми комнате, но он поспешил вслед за мной и проводил меня очень далеко по коридорам и лестницам до парадной двери, где мы снова пожали друг другу руки. Третье. В своем отчете вам о встрече в четверг вечером я, быть может, смотрел на вещи слишком мрачно. Я считаю, что я должен сделать скидку на действительно прискорбное разочарование, которое они испытывают здесь в связи с тем, что мы ничего не можем сделать, чтобы помочь им в их колоссальной борьбе. В конце концов, они проглотили эту горькую пилюлю. Теперь мы должны обратить все свое внимание на ускорение операции Торч и на разгром Ромеля. Мы с Сталиным договорились о встречах между руководящими военными представителями обеих сторон. 15 августа состоялось два совещания. Я послал следующее сообщение об их результатах Эдли и президенту Рузвельту. На совещании в Москве в субботу 15 августа Ворошилов и Шапошников встретились с Бруком, Уэйвиллом и Тендером, которые подробно изложили причины отказа от операции Следжхаймер. Это не произвело никакого впечатления, поскольку русские, хотя и были настроены вполне благосклонно, действовали по строгим инструкциям. Они даже не пытались сколько-нибудь серьезно и подробно обсуждать этот вопрос. Через некоторое время начальник имперского генерального штаба попросил сообщить ему подробно о положении на Кавказе, на что Ворошилов ответил, что он не уполномочен говорить на эту тему, но попросит соответствующих полномочий. В связи с этим днем состоялось второе заседание, на котором русские повторили то, что Сталин сообщил нам, а именно, что 25 дивизии будет выделено для обороны кавказских горных позиций и проходов по обе стороны, и что, как они полагают, им удастся удержать Батуми, Баку и Кавказскую горную цепь до тех пор, пока зимние снега значительно не улучшат их положение. Однако начальник имперского генерального штаба не успокоился. Так, например, Ворошилов заявил, что все проходы укреплены, но когда начальник имперского генерального штаба летел на высоте 150 футов вдоль западного берега Каспийского моря, он видел, что северная линия обороны только начала возводиться вместе с противотанковыми заграждениями, дотами и тому подобное. В частной беседе со мной Сталин открыл мне другие вестки основания своей уверенности, в том числе и план широкого контрнаступления. Но он просил меня держать это в особом секрете, и я не буду дальше об этом распространяться здесь. Я лично считаю, что существуют равные шансы и на то, что они выдержат, но начальник имперского генерального штаба не уверен в этом. Меня обижало многое, что говорилось на наших совещаниях. Я делал всяческие скидки на то напряжение, которое испытывали советские руководители в условиях, когда они вели кровопролитные сражения на фронте почти в две тысячи миль, а немцы находились в пятидесяти милях от Москвы и двигались к Каспийскому морю. Технические военные переговоры шли не особенно успешно. Наши генералы задавали всевозможные вопросы, на которые их советские коллеги не были уполномочены отвечать. Единственное требование советов было второй фронт сейчас. В конце концов Брук даже повел себя несколько резко, и военное совещание было прервано довольно внезапно. Нам предстояло вылететь на рассвете шестнадцатого. Накануне вечером в семь часов я отправился попрощаться со Сталиным. Состоялась полезная и важная беседа. В частности, я спросил, сможет ли он удержать кавказские горные проходы и помешать немцам достигнуть Каспийского моря, захватить нефтепромыслы в районе Баку, воспользоваться связанными с этим преимуществами и затем рвануться на юг через Турцию или Персию. Он разослал на столе карту и сказал со спокойной уверенностью, «Мы остановим их, они не перейдут через горы». Он добавил, Ходят слухи, что турки нападут на нас в Туркестане. Примечание. Так в оригинале. Примечание редакции.、И、если это верно, то я смогу расправиться и с ними. Я сказал, что нет такой опасности. Турки намерены держаться в стране и, конечно, не захотят ссориться с Англией. Наша беседа, длившаяся час, подходила к концу, и я поднялся и начал прощаться. Сталин вдруг, казалось, пришел в замешательство и сказал особенно сердечным тоном, каким он еще не говорил со мной. «Вы уезжаете на рассвете. Почему бы нам не отправиться ко мне домой и не выпить немного?»、и、Я сказал, что, в принципе, я всегда за такую политику. Он повел меня через многочисленные коридоры и комнаты до тех пор, пока мы не вышли на безлюдную мостовую внутри Кремля и через несколько сот шагов пришли в квартиру, в которой он жил. Он показал мне свои личные комнаты, которые были среднего размера и обставлены просто и достойно. Их было четыре – столовая, кабинет, спальня и большая ванная. Вскоре появилась сначала очень старая экономка, а затем красивая и рыжеволосая девушка, которая покорно поцеловала своего отца. Он взглянул на меня с усмешкой в глазах, и мне показалось, что он хотел сказать. «Видите, мы, большевики, тоже живем семейной жизнью». Дочь Сталина начала накрывать на стол, и вскоре экономка появилась с несколькими блюдами. Тем временем Сталин раскупоривал разные бутылки, которые вскоре составили внушительную батарею. Затем он сказал, «Не позвать ли нам Молотова?» «Он беспокоится о коммунике. Мы могли бы договориться о нем здесь. У Молотова есть одно особенное качество – он может пить». «Тогда я понял, что предстоит обед». Я собирался обедать на государственной даче номер семь, где меня ждал польский командующий генерал Андерс, но я попросил моего нового и превосходного переводчика майора Бирса позвонить и передать, что я вернусь после полуночи. Вскоре прибыл Молотов. Мы сели за стол, и с двумя переводчиками нас было пятеро. Майор Бирс жил в Москве двадцать лет и отлично понимал Сталина. с которым он в течение некоторого времени вел довольно живой разговор, в котором я не мог принять участие. Мы просидели за этим столом с восьми часов тридцати минут утра до двух часов тридцати минут пополудни, что вместе с моей предыдущей беседы составило в целом более семи часов. Обед был очевидно импровизированным и неожиданным, но постепенно приносили все больше и больше еды. Мы отведавали всего понемногу по русскому обычаю, пробуя многочисленные разнообразные блюда и подтягивали различные превосходные вина. Молотов принял свой самый приветливейший вид, а Сталин, чтобы еще больше улучшить атмосферу, немилосердно подшучивал над ним. Вскоре мы заговорили о конвоях судов, направляемых в Россию. В этой связи он сделал грубое замечание о почти полном уничтожении арктического конвоя в июне. В свое время я уже рассказал об этом инциденте. В то время мне не были известны многие подробности, которые я знаю сейчас. Господин Сталин спрашивает, сказал Павлов несколько нерешительно, разве у английского флота нет чувства гордости? Я ответил: Вы должны верить мне, что то, что было сделано, было правильно. Я действительно знаю много о флоте и морской войне. Это означает, вмешался Сталин, что я ничего не знаю. Россия сухопутные звери, сказал я, а англичане морские звери. Он замолчал и вновь обрел свое благодушное настроение. Я перевел разговор на Молотова. Известно ли маршалу, что его министр иностранных дел во время своей недавней поездки в Вашингтон заявил? что он решил посетить Нью-Йорк исключительно по своей инициативе и что его задержка на обратном пути объяснялась не какими-нибудь неполадками с самолетом, а была преднамеренной. Хотя на русском обеде в шутку можно сказать почти все, что угодно, Молотов отнесся к этому довольно серьезно. Но лицо Сталина просияло весельем, когда он сказал, что он отправился не в Нью-Йорк, он отправился в Чикаго, где живут другие гангстеры. Когда отношения были таким образом полностью восстановлены, беседа продолжалась. Я заговорил о высадке англичан в Норвегии при поддержке русских и объяснил, что если бы нам удалось захватить Нордкап зимой и уничтожить там немцев, это открыло бы путь для наших конвоев. Этот план, как можно заключить из предыдущего, всегда был одним из моих излюбленных планов. казалось Сталину он понравился и обсудив средства его осуществления, мы договорились, что нам следует выполнить его по мере возможности. Было уже заполо ночь, а Кадаган все не появлялся с проектом коммюнике. Скажите мне, спросил я, на вас лично также тяжело сказываются тяготы этой войны, как проведение политики коллективизации? Эта тема сейчас же оживила Марс. Но нет, сказал он. Политика коллективизации была страшной борьбой. «Я так и думал, что вы считаете ее тяжелой», — сказал я. «Ведь вы имели дело не с несколькими десятками тысяч аристократов или крупных помещиков, а с миллионами маленьких людей». «С десятью миллионами», — сказал он, подняв руки. Это было что-то страшное, это длилось четыре года, но для того, чтобы избавиться от периодических голодовок, России было абсолютно необходимо пахать землю тракторами. Мы должны механизировать наши сельские хозяйства. Когда мы давали трактора крестьянам, то они приходили в негодность через несколько месяцев. Только колхозы, имеющие мастерские, могут обращаться с тракторами. Мы всеми силами старались объяснить это крестьянам, но с ними было бесполезно спорить. После того, как вы изложите все крестьянству, он говорит вам, что он должен пойти домой и посоветоваться с женой. посоветоваться со своим подпаском. Это последнее выражение было новым для меня в этой связи. Обсудив с ними это дело, он всегда отвечает, что не хочет колхоза и лучше обойдется без тракторов. Это были люди, которых вы называли кулаками? Да, ответил он, не повторив этого слова. После паузы он заметил, все это было очень скверно и трудно, но необходимо. Что же произошло? спросил я. Многие из них согласились пойти с нами, ответил он. Некоторым из них дали землю для индивидуальной обработки в Томской области или в Иркутской, или еще дальше на север. Но основная их часть была весьма непопулярна, и они были уничтожены своими батраками. Наступила довольно длительная пауза. Затем Сталин продолжал: Мы не только в огромной степени увеличили снабжение продовольствием, но и неизмеримо улучшили качество зерна. Раньше выращивались всевозможные сорта зерна. Сейчас во всей нашей стране никому не разрешается сеять какие бы то ни было другие сорта помимо стандартного советского зерна. В противном случае с ними обходятся сурово. Это означает еще большее увеличение снабжения продовольствием. Я воспроизводжу эти воспоминания по мере того, как они приходят мне на память. И помню, какое сильное впечатление на меня в то время произвело сообщение о том, что миллионы мужчин и женщин уничтожаются или навсегда переселяются. Несомненно, родится поколение, которому будут неведомы их страдания, но оно, конечно, будет иметь больше еды и будет благословлять имя Сталина. Я не повторил афоризм Берка. Если я не могу провести реформ без несправедливости, то не надо мне реформу. В условиях, когда вокруг нас свирепствовала мировая война, казалось бесполезным морализировать слух. К часу ночи прибыл Кадаган с проектом Каменике, и мы занялись его окончательным редактированием. На стол подали молочного поросенка довольно крупных размеров. До сих пор Сталин только пробовал отдельные блюда, но время близилось уже к трем часам ночи, и это был его обычный обеденный час. Он предложил Кадаганову вместе с ним атаковать жертву, а когда мой друг отказался, хозяин обрушился на жертву в одиночку. Закончив, он поспешно вышел в соседнюю комнату, чтобы выслушать доклады со всех участков фронта, которые начинали поступать к нему после двух часов утра. Он возвратился минут через двадцать, и к тому времени мы согласовали коммюнике. Наконец, в два часа тридцать минут утра я сказал, что должен ехать. Мне нужно было полчаса добираться до дачи и столько же ехать до аэродрома. Голова моя раскалывалась от боли, что было для меня весьма необычным. А мне еще нужно было повидаться с генералом Андерсоном. Я просил Молотова не провожать меня на рассвете, так как он явно был очень утомлен. Он посмотрел на меня укоризненно, как бы говоря: «Вы действительно думаете, что я не провожу вас?» Ниже я приведу опубликованный текст коммюнике. Англо-советское коммюнике о переговорах премьер-министра Великобритании господина Уинстона Черчилля с председателем Совнаркома СССР Иосифом Сталиным. В Москве происходили переговоры между председателем Совета народных комиссаров СССР Сталиным и премьер-министром Великобритании господином Черчиллем, в которых участвовал господин Гарриман как представитель президента США. В беседах приняли участие народный комиссар иностранных дел Молотов, маршал Ворошилов советской страны, британский посол сэр Кларк Кэр, начальник имперского генерального штаба сэр Брук и другие ответственные представители британских вооруженных сил, постоянный заместитель министра иностранных дел сэр Александр Кадаган с английской стороны. Был принят ряд решений, охватывающих область войны против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе. Эту справедливую освободительную войну оба правительства исполнены решимости вести со всей силой и энергией до полного уничтожения гитлеризма и всякой подобной тирании. Беседы, происходившие в атмосфере сердечности и полной откровенности, дали возможность еще раз констатировать наличие тесного содружества и и взаимопонимание между Советским Союзом, Великобританией и США в полном соответствии с существующими между ними союзными отношениями. Мы вылетели в пять часов тридцать минут утра. Из Тегерана я направил Сталину следующую телеграмму: "Премьер-министр, премьеру Сталину. По прибытии в Тегеран после быстрого и спокойного перелета". Я пользуюсь случаем поблагодарить вас за ваше товарищеское отношение и гостеприимство. Я очень доволен тем, что побывал в Москве, во-первых, потому что моим долгом было высказаться, и во-вторых, потому что я уверен в том, что наша встреча принесет пользу нашему делу. Пожалуйста, передайте привет господину Молотову. Я также направил, как обычно, отчет военному кабинету и президенту Рузвельту. 16 августа 1942 года я отправился попрощаться с господином Сталиным вчера в семь часов вечера, и мы имели приятную беседу, в ходе которой он дал мне полный отчет о положении русских, которое казалось весьма отрадным. В целом, закончил я, я определенно удовлетворен своей поездкой в Москву. Я убежден в том, что разочаровывающие сведения, которые я привез с собой, мог передать только я лично. не вызывать действительно серьезного расхождения. Эта поездка была моим долгом. Теперь им известно самое худшее и выразив свой протест, они теперь настроены совершенно дружелюбно, и это несмотря на то, что сейчас они переживают самое тревожное и тяжелое время. Кроме того, господин Сталин абсолютно убежден в больших преимуществах операции Торч, и я надеюсь, что Торч продвигается вперед с нечеловеческой энергией. по обе стороны океана.